На месте А прямо перед нами Стоит золотой фазан Он такой яркий Спина зеленая с фиолетовым Ближе к хвосту Накидка из золотых перьев На голове Желтый хохол На шее Оранжевый с черными полосками воротник Прылья синие Грудь ярко-красная Только длинный хвост Не цветной А черный в белую крапинку. Дядя Козя, а Фазан случайно не родственник попугаев. Уже очень он разноцветный. Родственники Фазана вовсе не попугаи, а обычные куры. В большую группу птиц, которая называется отряд курообразные, входят домашние куры, фазаны, павлин. Вот так новость для меня! С петухом павлин! да чего же разные вы, кураобразные! Но, как и у всякой родни, у этих птиц есть много общего. На птичьем дворе яркий и нарядный петух выглядит настоящим красавцем рядом с белой или пестренькой курицей. Павлин, развернувший великолепный хвост, просто царь рядом со своей небольшой и неприметной подругой. Подруга золотого фазана Тоже скромно окрашена Она коричневая С темными крапинками Сколько же всего интересного Можно узнать У обыкновенных кур Есть необыкновенная родня Интересно У домашних уток Тоже есть красивые родственники Одного Ты наверняка знаешь Это прекрасный лебедь А с другой очень нарядной птичкой из семейства утиные. мы сейчас познакомимся. Для этого время скок перенесет нас на юго-восток Китая.